Глава пятая Она шла, буквально содрогаясь от ощущения себя грязной, перепачканной. Запах гнили буквально впитался в одежду и волосы, на юбке расползалось жирное вонючее пятно. Если бы сейчас перед ней встал этот белобрысый богатенький придурок, она бы врезала ему и безо всякой магии, даже зная, что он изобьет ее в ответ, да еще и дружков позовёт. «Дыши глубже, расслабься. Переход между мирами — не самая простая задача», — отдавал команды голос. «Мы почти пришли. Наверное, стоило сначала сходить домой помыться». Аня убрала тыльной стороной ладони, прилипшие к лицу пряди, и снова сдавленно всхлипнула. Она почти уже успокоилась, но судорожные вдохи нет-нет, да и проскальзывали. «Времени мало. Разломы редко случаются». «Этот может вот-вот исчезнуть, а ведь тебе еще нужно вернуться обратно». «Я точно успею», — заволновалась девочка. «Боишься?» — подделаю повелитель. «Нет», — прозвучало не слишком уверенно, ведь на вопрос он так и не ответил. Все, что нам надо, — это найти на той стороне темного паразита. Это такая субстанция». При контакте с носителем она создает дополнительные энергетические каналы, которые можно использовать для колдовства. Она с опаской оглянулась, словно паразит был рядом. Он представлялся как какая-то мерзкая жижа. И вот эта жижа растекается рядом, просачивается сквозь пальцы, тянется к ее лицу. «А это не опасно?» Она шла по тротуару, даже забыв взять в руку мобильник. Мимо проходили люди, провожали ее кто брезгливым, а кто жалостливыми взглядами. Пусть в их глазах она грязная оборванка, разговаривающая сама с собой. Ей было все равно. «Это незаконно», — легкомысленно парировал повелитель тьмы. «Считается, что паразиты могут свести с ума. На самом деле, дело в том, что они дают способности только к темной магии, а у власти сейчас сидят светлые». Поэтому их запретили». Сразу становилось понятно, что он к тем самым светлым ничего, кроме презрения, не испытывает. Немного помолчав, он брезгливо добавил. «Историю и законы пишут победители, и потом от паразита достаточно легко избавиться, а сформированные каналы остаются. Главное — результат, не так ли?» «Звучит хорошо». «Слишком хорошо». Мелькнула в голове, но она постаралась выбросить дурные мысли подальше. Ведь не может же единственный друг ее обманывать. «И как мы попадем в тот разлом, о котором ты говорил?» До обнесенного забором недостроенного дома оставалось всего ничего. Какой-то встречный мелкий пацан, увидев, что она говорит сама с собой, повертел пальцем у виска и, рассмеявшись, побежал мимо. «Плевать». Скоро никто не посмеет над ней смеяться. Помнишь тот момент, когда услышала меня в первый раз? Я тогда как раз почувствовал выброс энергии и проверял, что это. Есть и другие места переходов, так сказать, официальные, стабильные расщелины, которым уже по несколько сотен, а иногда даже тысячи лет. Они засекречены и имеют высокую степень защиты. Даже в нынешнем обличье мне туда не пробраться. Есть мигрирующие трещины. Никто не знает точно, где может всплыть такая в очередной раз, но они имеют заметный магический сектор. Такими периодически пользуются контрабандисты, но наша полиция и титаны часто устраивают облавы, как только заметят колебания на своих приборах. Титаны — служба безопасности. Он говорил сухо, четко, словно надиктовывал урок. И мой переход тоже могут засечь. Она не была уверена, что все получится. Пока то, что говорил невидимка, казалось немного абстрактным, не настоящим, а где-то в глубине сознания окопошились мысли, что дома сегодня лучше не появляться, или мать буквально разорвет за испорченную одежду. В этом и прелесть разлома. Он настолько мал, что не должен создать видимых помех, по крайней мере, не настолько, чтобы кто-то мог всерьез решить, что здесь совершился переход. Аня тем временем наконец-то подошла к стройке. В этот раз забраться на забор и перелезть его оказалось не так просто. Из-за пришедшей на смену вспышки эмоций апатии во всем теле буквально физически ощущалась какая-то слабость. «А ты сам не пробовал? Перейти в свой мир». Она спрыгнула с забора и неудачно приземлилась на неровную землю. Сильного ушиба не было, а приставшие куски слипшегося песка — Девочка даже не стала отряхивать. Сейчас ей казалось, что лишние пятна ее грязнее уже не сделают. Пробовал. Несколько раз мне удавалось засечь переходы контрабандистов. Но каждый раз мне не хватало времени. Нужно, чтобы кто-то поддержал раслом открытым хотя бы пару минут. А они, сама понимаешь, сильно торопились. Аня огляделась по сторонам. Никого по-прежнему не было, разве что прибавилось разбитого стекла и валяющихся бутылок. Вперед! мысленно скомандовала она себе и принялась подниматься между недостроенных перекрытий лестниц. «Подумать только!» Всего несколько дней назад она стояла, глядя сверху через забор на противоположную пустынную улицу. Теперь она испытывала совсем другие эмоции. Тогда это были обида на весь мир и растерянность, сейчас же в ней бушевали злость, на вполне конкретного человека и полная решимость. «Что дальше?» «Сделай три шага влево. Повернись. Да, вот так. Еще три шага. Стой. Здесь». Кажется, голос невидимки буквально вибрировал от напряжения. «Возьми осколок кирпича. Нужно начертить труну перехода». «И как я буду чертить, если я никогда ее не видела?» Удивилась она. Ты можешь просто делать, что я говорю и не спорить, — внезапно сорвался он. Аня шумно втянула в воздух. Ее всегда пугал чужой крик, захотелось съежиться, стать незаметной, должно быть она действительно задает слишком много вопросов. Найдя поблизости подходящий кусок, она присела занеся руку над бетонным полом. Медленно очерти линию вверх. После вспышки голос мастера смерти и хаоса оказался чересчур тихим. Стоп. Теперь под углом 30 градусов влево и вниз. Медленно. Аня послушно выполняла указания и в конце концов у нее получилось нечто напоминающее два треугольника на пересечении которых накладывался круг. Что ж, не идеально, но может сработать. Теперь нужна капля твоей крови. И как мне? «Тут полно битого стекла. Возьми что-нибудь и проткни палец». «Может, мне сначала сходить домой?» Вдруг засомневалась девочка. «Наверное, глупо было идти сразу сюда. Надо переодеться, взять иглу или нож для пореза. Не хочу подцепить какую-нибудь заразу отбитых бутылок». Чем больше она говорила, тем сильнее ее одолевало чувство неправильности происходящего. «Да?» Невидимка говорил, что разлом может вот-вот исчезнуть, затянуться. Но ведь как-то тот продержался уже столько времени. И они не знают, куда ее приведет. Что, если она наткнется на людей? Гораздо проще затеряться, если ты незаметный, с той вонью, что шла от ее одежды. Она сама себе казалась просто ходячей неоновой вывеской. Ее макнули в мусорный бак. «Ты ведь хочешь обрести магию?» «У нас мало времени, нужно действовать здесь и сейчас». «Но я...» «Жалкий дубль. Ни на что не способный». Жестко отчеканил голос. «Ты хочешь это изменить или как? Хочешь одним щелчком пальцев давать отпор? Так возьми уже проклятый осколок и сделай, что от тебя требуется. Я проведу тебя. Просто делай, что тебе говорят». Аня снова сжалась от его давления, на глаза сами собой набежали слезы. Не сдержавшись, она всхлипнула. Слова, словно удары хлыста, заставили напрячься, уходя вглубь себя, оставляя там все сомнения. «Доверься мне. Другого шанса не будет». Тон То резко изменился, стал чуть более высоким, ласковым. Он словно убаюкивал, обещал. «Мы связаны с тобой. Мы пройдем этот путь вместе. Я позабочусь о тебе. Просто слушай меня». Девочка нервно кивнула и порывисто подобрала одну из валяющихся стекол. «Не думала, что открыть портал так просто!» Она занесла свою руку над руной и надавила острием на подушечку пальца. «О, это непросто, совсем непросто!» Но после пятнадцати лет ожидания, когда звезды сходятся, когда само мироздание в определенном месте и времени истончается... то хватает малейшего разреза одной капли крови, чтобы пройти на другую сторону. Восторг в его голосе смешивался с предвкушением, а она замороженно слушала его, затаив дыхание. Стоило красной капли упасть на бетон, как руна окрасилась голубым цветом, и неожиданно вверх взмыл нежно-лазаревый столб пламени. «Моя девочка!» Это звучало как похвала, смешанная с удовлетворением и... «Гордостью?» Ею никто никогда не гордился. Это было ново, и вместе с тем вселяло желание добиться подобного снова. «Теперь сделай шаг вперед и не двигайся так долго, как только сможешь. Пока ты будешь там, портал будет открыт, я смогу пройти за тобой». «Как я узнаю, что у тебя получилось?» «Никак. Поэтому терпи до последнего, без меня тебе на другой стороне делать нечего». Она хотела было возразить, вдруг у нее ничего не выйдет. В голове голосом повелителя тьмы тут же разочарованно прозвучало. «Ты жалкая и никчемная дубль». Жав кулаки, Аня напряглась, собирая остатки самообладания. Она справится и снова заставит с собой гордиться. «Готова? Тогда вперед!» От одного мира до другого ее отделял всего шаг.